ரி បុរ샤កាមសម្បជាមីបស្វេស្ឆាយុតាមូឃតੋវេឆណាល៊ូប៊ស្ ВОИН СУДНОГО ДНЯ КНИГА ПЕРВАЯ КАНДАТ, КАКО, КИКАМАНИЯ, И с е й а СОБА Совершенно земля и небо, и все воинство их. Бытие. Часть первая. Боец. С причала рыбачил апостол Андрея, Спаситель ходил по воде, И Андрей доставал из воды п е с к о р е я Спаситель погибших людей. Глава первая. Эскадрилья. «Ничто не случайно!» м и я м о т а Мусаси И Андрей закричал, я покинул причал, Если ты н е откроешь секрет, И спаситель ответил спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. в и д ш ь там на горе Возвышается квест, о д ним десяток солдат, повеси-ка на нем. А когда н а д о е с т ь возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Солнце еще не взошло, но прозрачный тихий рассвет высветил, обласкал сочную зелень сосен, коснулся летнего поля лесного аэродрома. Странное было утро. Замерла вся эскадрилья, почесывая в затылках. Никто не верил глазам. Там, где у кромки поля должны быть штурмовики, стояли теперь машины, невиданные доселе. Тусклый темный металл плоскости странной формы? Куда подевались илы, израненные в боях, носящие как награды бесчетное множество латок? Куда делись аэрокобры прикрытия? Никто не мог объяснить. И откуда взялись другие машины? Механики и пилоты смотрели разину в рты. Стрелки косились на пушки, уже подвешенные РСы. Кто-то заметил. «Надо же! Такие же, как у наших!» Вообще-то было в них что-то, в этих странных машинах. Что-то стремительное и неуловимо грозное. Камэск вдохнул, глядя куда-то вдаль. «Как-то вокруг не так!» Андрей раньше заметил, но вопросы держал при себе. Не знал он на них ответов и потому молчал. «Птицы совсем исчезли!» — продолжил, крякнув к а м е с к «Трава шуршит, как бумага!» Он быстро вскинул глаза, оценил обстановку, выдержал длинную паузу и рявкнул. «Лирика э т о Что у нас по уставу?» Все продолжали ошеломленно молчать. Старый воздушный волк назидательно поднял палец. Просветил. А у нас по уставу на плоскостях звезды, на борту номера и марка славных боевых машин. Вот так-то ядреный корень! Восстановить раскраску!» Палыч, старый механик, молча, почти не мигая, рассматривал самолеты. Тяжко вздохнув, прошептал что-то не для цензуры. Андрей услышал лишь «Суки!» «Может, американские?» «При чем здесь амеры?» Пожал плечами пилот. «Я сам летаю на аэрокобре. Оглянись, вон она стоит. И на эти черные самолеты совсем не похоже!» Палыч и Андрей одновременно оглянулись и охнули. «Ерш т в о ю м у т д р Замысловато выругался Палыч. «Вроде и кобра, а все ж не такая. И тоже черная. — Мне что же, на этом летать? — ошеломленно пробормотал Андрей. — Если оно, конечно, летает! — с большим сомнением продолжил он. — Это да! — философски заметил механик и побрел за краской к землянке. Вскоре на плоскостях засияли красные звезды. Механик, вздохнув, сказал. — Ну вот, полный порядок! Садись, капитан, пробуй Время оно торопит Сейчас супостат нагрянет Да, подумал Андрей Америка далеко А пробовать нужно срочно Палыч прав Хоть убей, прав Ты трафарет сделай Хрипло выкрикнул Ганин Штурмовики назовем Ил-5 Кобры А черт, придумай что-нибудь сам «Ну, скажем так, и пиши, Кобра, и номер на фюзеляже не забудь! Номер! А я пока полетаю!» Он почти про себя добавил. «Если это возможно!» Выбросив все мысли, он бодро шагнул к странному самолету. Пробежал по его крылу, опустился в мягкое кресло. Ноздрей приятно коснулся запах новой машины. В кабине было удобно, просторно. С управлением все понятно. Ганин уже был уверен, точно знал, что взлетит. «Ты бы поосторожней!» предупредил к а м е с к нежданно возникший рядом. Его командирский голос отсек фонарь самолета. Мотор мощно взревел. Короткий разбег, отрыв, и самолет птицей взмыл в прозрачное небо. о у ё выдавил Ганин, чувствуя мощь машины. «Моя славная кобра слабак в сравнении с этим!» Он бросил взгляд на приборы, радостно хмыкнул. Ха -ха, «Да, скорости предостаточно, и с мессером потягаюсь». Андрей гонял самолет на всех возможных режимах, опробовал даже пушки. В итоге постановил. «Идеальный порядок!» «Недостатков свойственных кобря нет, напрочь исчезли! Не сваливается в штопор на горизонтальном маневре! Если вогнать в штопор, легко из него выходит!» Он посадил самолет, подняв облако пыли, подрулил группе пилотов. Уже спрыгнув с крыла, бросил. Ха -ха, «Совсем неплохо! Откуда бы они ни взялись! Прямо скажу, отлично!» «Ну и ладненько, капитан!» к а н у л головой к а м е с к «Выбора-то и нет. Сейчас немец насядет, никому мало не будет. Считайте то, что имеем, просто даром небес». «Конечно, а как же иначе?» Пробормотал Ганин. «Ночью кто-то пригнал с небес, откуда ж еще? И увел наши илы и кобры. Тихонечко так увел, чтобы не будить народец». «А грохоту здесь было!» Эскадрилья смирилась с фактом, не пытаясь его понять. Просто настало утро, и там, где были илы, оказались эти машины. На них и д т и в бой, потому что надо идти. Страшновато, но что делать? Солнце уже взошло, и с неизбежностью рока послышался гул моторов. Выли юнкерсы с тяжким грузом. Из голубой бездны к ним на помощь шли мессершмитты. Спешили прикрыть своих. «По машинам!» – рявкнул к а м е с к «Ганин смог, значит, все смогут!» Черные кобры попарно взмыли с грунта аэродрома. Все й четверкой пошли на врага. Пошли. Всего лишь четверкой. Ганин понял, что привыкать к этой чужой машине ему совсем ни к чему. Самолет был очень хорош, маневренный, мощный, грозный. Все в нем было другое, совсем чуть-чуть, но другое. Однако пушки и пулеметы словно переселились из прежних избитых «Кобр». Под брюхом те же «РСы», подвешенные на места дополнительных топливных баков, и приборы точно такие. Андрей Ганин подумал. «Отлично! Даже получше прежних!» уж намного лучше, чем не иметь ничего. На метле полетел бы. А у этих имеются крылья. И главное, есть пушка. Остаткам воздушных бойцов некуда было деться. Приказ и совесть велели стоять здесь до конца. За две недели боев погибли шесть истребителей и десятки штурмовиков. Погибли отличные парни. Все было так хреново, что хуже быть не могло. Проклятая неизбежность стоять здесь до конца. И х тяжкий, и страшный крест. Штабное радио прохрипело перед тем, как совсем умолкнуть. «Сохранить! Прикрыть переправу! Слышишь, любой ценой! Слышишь меня, Камэск!» Утром чужие пилоты вновь пойдут к переправе, пятная крестами неба. «Как же так получилось? Где пополнение?» «Где?» к а м е с к снова вздохнул. Оглядел непривычный строй черных своих машин и дал команду на взлет. Ганин рванулся в бой. Он забыл, что это не Кобра. Он забыл обо всем на свете. За мгновение до атаки в памяти промелькнули сценки давних боев. Странная штука память. Он почти позабыл и свое московское детство, и своих школьных друзей. Помнил только свои бои, ярость воздушных схваток. Вот в этот миг перед боем он вспоминал войну. Как и не жил вне боя летчик Андрей Ганин. Ни до войны, ни на ней. Он взлетал, стрелял и горел, снова взлетал, стрелял. Но в последние две недели он к тому же еще мечтал. т а да, капитан к Ганин, романтик, воздушный бритер, жил мечтой. о т о спаться Валился в сон, как в провал И приходила Она Мучительно просыпаясь, Андрей Ее вспоминал Пытался, но образ таял Лишь тень щ е м я щ е г о Счастья оставалось в его душе Теплое было Лето, десять последних Пилотов спали на тюфячках На пружинном ковре хвои Рядом с аэродромом Так гораздо удобней до машин 15 шагов. Приходилось порой взлетать, даже и не проснувшись. Юнкерсы появлялись точно можно сверять часы. Бомбили, как заводные. Днем, утром и ночью. Валили на переправу десятки, тысячи бомб. Бешеной контратакой кобры сбивались с целей грузные бомбовозы. Их удавалось рассеять еще на подходе к реке, и с м е р т о н о с н ы й груз летел мимо п а н т о н о в мимо тоненькой нитки, по которой гвардейский корпус, окруженный со всех сторон, должен был выйти в степь, вырываясь из окружения. Эту цепочку жизни удавалось пока спасти. Но какой страшной ценой! п р о ч е м о немцы тоже платили свое сполна. а п р у д и п р у д поражался Ганин. Конца края не видно. Пропасть их положили. А они, сукины дети. Только десять илов осталось. Теперь даже не илов, а черт знает чего. Ну, и четыре кобры. На душе были боль и горечь. Но легкая светлая радость ожидала его во снах. В них он видел ее. Она приходила всегда. Даже в короткие сны между двумя боями Улыбалась, нежно шептала. О чем? Да кто ж ее знает? Он не помнил ни слова, Но что-то ей отвечал, Балагурил, шутил, смеялся И знал, откроешь глаза, Ее тут же не станет. Вспоминая, он не заметил, Как подошел вплотную к юнкерсам авангарда. Удивился. я м и с с р и где?» Враг замешкался, не стрелял. Странный облик черных машин заставил насторожиться хваленых немецких асов. Они упустили миг для выгодной контратаки. Ганин лишь усмехнулся. Понял. Немцы боятся. Черные самолеты напугали их больше смерти. Подумал. Вот она польза! Он ударил Юнгерс РСом. Дымный след от его ракеты ткнулся в брюхо чужой машины, р а с в е л огненным шаром. Бомбовоз запылал, как факел. Ганин ударил снова, ударил еще и еще. Злорадно, оскалив зубы, прорычал. «Сразу 6-0! Шесть юнкерсов в три минуты!» Темные силуэты остальных машин э с к а д р и л и сожгли почти всю армаду. На земле пылали костры, дым на коптя неба. Те из немцев, кто уцелел, разворачивались обратно, бесцельно бросая бомбы. Камес гремел в шлемофонах. «Атака! Мессеры сверху!» «Опомнились паразиты!» — злорадно подумал Ганин. Пушка его машины все еще в клочья рвала неповоротливый юнкерс. Но в о й уже завертелся. Смертельная карусель. Истребитель есть истребитель, быстрый и мощный враг. Штурмовикам приходилось туго. Отвалил и пошел вниз с высоким противным свистом пылающий Ил-5. Черный издешней тенью скользнул к земле и взорвался. Ганин сцепил зубы. Девять всего осталось, и это еще не вечер, печально подумал он. Ведомый дал длинную очередь, отбивая атаку сверху. Андрей набирал высоту. Подумал. «Пора уходить». Голос Камеска в шлеме вторил его мыслям. «Отходим!» — гремел Кабеск. «Всем набрать высоту! Прикроет Ганин и Юрьев!» Пока Камеск говорил, Андрей поднял машину над суетой боя. Успел набрать высоту. Юрьев был рядом с ним. Мессерам не терпелось рассчитаться за эту бойню. Они рванулись в погоню. Но две темных машины словно упали сверху, отсекая огнем пушек отход своей эскадрильи. На отходе они свалили еще четверых фашистов и ушли, сумели уйти. с а м о л ё т ы Андрея и Юры пробежались по полосе, подруливая к стоянкам. Ганин спрыгнул с крыла, посмотрел на других пилотов. Растерянные улыбки блуждали на их лицах. Камес к сказал удивленно. «Надо же! Улизнули! Ушли почти без потерь! Гриша вот только там!» Пилоты стянули шлемы, застыв в скорбном молчании. Камес, к вздохнув, подытожил. «За Гришку мы рассчитались!» сколько их покрошили пухом ему з е м л я скупо сказал кто-то все как по команде оглянулись на самолеты к а м е с к подытожил мысли неплохие у нас игрушки не хочу даже гадать откуда они свалились потому что в бога не верю а черт на той стороне он кивнул в сторону немцев ганин скептично хмыкнул Немцы верят в другое И на солдатских бляхах ляпают С нами Бог! к а м е с к х м у р а отрезал Прекратить разговоры! Их в о с е ь нас т в о е Расклад перед боем Не наш, н а мы м будем играть с е р ё ж а держись Нам не светит с тобою Но козыри надо равнять Я этот небесный Квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, А значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел м и с с е р но вот за Дмилом На ЦАП н о завыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, Сойдут на крыльях кресты. Я первый, я первый...